Сид пропал. Клэр мчалась по ночному городу беззакония в поисках своего младшего брата. Идиот! Я же сказал а ему не уходить от базы ни на дюйм. Когда ей сообщили, что ее глупый брат проигнорировал все предупреждения и покинул базу, у нее душа ушла в пятки. Ситуацию цугубил один из тёмных рыцарей, вздомавший пошутить, что Сида уже наверняка продали в рабство. Поэтому сперва к л э р н а дрова зад б о л т у н у а потом сразу бросилась на поиски беглеца. Ходить в одиночку по городу беззакония слишком опасно. Это не просто трущобы. Обычно ученик вроде Сида станет легкой добычей для местных воров. Одинокая девушка, бегущая по темным улочкам Трущоб, быстро привлекла внимание многих нечистых н а р у к у б р о д я г и некоторые из них попытались напасть на нее. Но Клэр отбилась от каждого из них. Не стоит недооценивать ее навыки. В конце концов, она выиграла фестиваль б у ш и н а Темный мальчишка, кажется, видел такого у т й х и бары. Вон с ворами н на двери, крикнул ей какой-то прохожий, и Клэр помчалась по узкой улице, ища это самое здание. Но когда она добралась, этот юноша с черными как с м о л ь волосами лежал на земле в луже собственной крови, а грязный упырь обгладывал его руки. Нет! Она в мгновение ока выхватила меч и разрубила упыря на куски. Ее ярость только ускорила удары ее клинка, и переулок наполнился звуками ее неистовных ударов. Когда тело нежити превратилось в кучу бесформенных ошметков, Клэр остановилась. Она упала на колени перед мертвым мальчиком. Нет! Не может быть. У мальчика точно такая же стрижка, как у Сида. Его черные локоны были пропитаны алой кровью. Тело слишком изуродовано, чтобы его можно было опознать, но его волосы и то, что сказал тут прохожий, все сходится. Сид, мне так жаль. Я не должна была приводить тебя сюда. Нет никаких доказательств, что мальчишка перед ней ее младший брат Сид, но несмотря на это, Клэр рыдает. п р и ж а л а е в а кровавленную голову к своей груди. Ее начало разрывать чувство вины и раскаяния. Боли муки совести терзали ее настолько сильно, что она не заметила, как кто-то подошел к ней со спины. Это ты искал парня с черными волосами? Что? спросила она, все еще прижимая к себе тело. Надеясь на чудо вопреки увиденному, Клэр обернулась и увидела фиктоватщицу с огненными волосами. Я Мэри. Охотница на вампиров. Я видела двух малых, один из которых мог быть тем мальчишкой, который тебе нужен. Что? Где? Недавно, минут десять назад. Один из них пялился на б ы с т в у ю щ е г о упыря и ухмылялся с довольным видом. Нет, это не Сид. Мой братик не стал бы смеяться над таким. Что ж, второй был темным рыцарем, но к сожалению, его забрали прихвостни королевы крови. Что? Как он выглядел? Но в нем не было ничего особенного, обычный непримечательный мальчишка из толпы. Это точно Сид. к л э р чувствует это. О нет, Сид, сочувствую. Я п ы т а л а с ь спасти его, но было уже слишком поздно. Но если они забрали его, он все еще жив? Куда они увели его? Да, но скорее всего он... Мэри начала сомневаться. Стоит ли ей говорить это? Что? Ты что-то знаешь? Скажи. Скорее всего, его приподнесут в жертву а л л у н е Если ты не успеешь спасти его, то куда они у в е л и его? Как не спасти своего брата? Пожалуйста, скажи мне. Мэри задумалась. Ее глаза блуждали по переулку, пока не остановились на разорванном в клочья у п ы р е Это ты сделал? а А, да, я убил его. Возможно, у тебя есть шанс. Ты хочешь спасти брата, а я хочу найти э л и з а б е т королеву крови. Мы могли бы объединить наши усилия и помочь друг другу. Мэри протянула Клэр руку. Если ты согласишься помочь мне, я расскажу тебе все, что знаю. Клэр приняла ее ладонь без колебаний. Хорошо, я сделаю что угодно, чтобы спасти Сида. Иди за мной, сказала Мэри, и бесшумно пошла в глубь переулка. Клэр отбросила окровавленный т р о п т е м на волос г о мальчика и встала на ноги. Теперь она видит, что этот б е д о л а г а совсем не похож на ее брата. Дождись меня, Сид, клянусь. Твоя старшая сестра спасет тебя. Ты только дождись. Искрилась переулки вслед за Мэри.